4. Спустя трое суток Джозеф Диксон выложил на стол начальника пленку с сообщением, полученным по секретному каналу. «Взгляните, возможно, вам будет интересно». Ранхард, не торопясь, принял пленку. «Что здесь? Вы проделали такой путь только ради того, чтобы показать мне вот это? Так точно. Не проще ли было воспользоваться видеосвязью?» Диксон мрачно улыбнулся. «Расшифруйте, тогда все и поймете». «Получено с Проксимой Центавра». «С Проксимой Центавра?» «От наших контрразведчиков сообщение отправлено непосредственно мне. Давайте я сам вам его расшифрую. Меньше будет хлопот». Обогнув стол Райнхарда, Диксон склонился над плечом комиссара, взял пленку и сковырнул печать ногтем. «Ну, держитесь», — предупредил он, — «удар вас ждет серьезный. По сообщениям наших агентов на Армуне, Верховный Совет Центавриан созван на экстренное заседание по поводу отражения скорой атаки Терры. Центаврианская шпионская сеть доложила совету, что бомба Икар практически готова. Ее сборка в подземных лабораториях под горами Урала, возглавляемых выдающимся тиранским физиком Петром Шериковым, достигла последней стадии и стремительно приближается к завершению. «Собственно, Шериков так мне и говорил. Неужели вас удивляет, что Центаврианам известно о нашей бомбе? Вся терра кишмя кишит их шпионами. Это давно ни для кого не новость». «Но это еще не все», — пояснил Диксон, водя дрожащим пальцем по строкам сообщения. «Вот. Шпионская сеть «Центавриан» докладывает, что монтаж главного блока управления поручен механику экстра-класса, доставленному Петром Шериковым из прошлого». Райнхард, пошатнувшись, изо всех сил, вцепился в край стола, прикрыв глаза и шумно перевел дух. «Выходит, непредсказуемый пришелец из прошлого до сих пор жив». — негромко пробормотал Диксон. — Каким образом, благодаря чему спасся, не знаю. Ума не приложу. От гор Эльбертайн не осталось камня на камне. Вдобавок, как пришельцу из прошлого удалось перебраться в другое полушарие через полсвета. Райнхард медленно поднял веки. Лицо комиссара исказилось от ярости. — Шериков! Должно быть, он и вытащил оттуда пришельца из прошлого, незадолго до начала бомбардировки. Я ведь сам назвал ему точное время, а он отчаянно нуждался в помощи нашего непредсказуемого, иначе не смог бы выполнить взятые на себя обязательства. Вскочив с кресла, Рейнхард зашагал по кабинету взад-вперед. Между тем, я уже сообщил аналитическим ЭСМ, что непредсказуемый уничтожен. Теперь. «Машины выдают изначальный прогноз. Семь к шести — в нашу пользу. Но этот прогноз основан на ложных сведениях. Тогда ложные данные из их памяти придется удалить и восстановить прежнее состояние». «Нет», — возразил Райнхард, покачав головой. «Этого нельзя делать, ни в коем случае. Машины должны работать. Новый сбой мы себе позволить не можем. Слишком опасно. Если Дуфе пронюхает, что...» — Тогда что же вы намерены предпринять? — спросил Диксон, забрав со стола принесенную пленку. — Оставлять в машинах ложные данные тоже нельзя. Это государственная измена. — Но удалить эти данные невозможно. Можно лишь заменить другими, эквивалентными, — прорычал Райнхард в ярости, шагая из угла в угол. — Проклятие! Я был уверен, что пришелец из прошлого мертв. Положение складывается немыслимое. Его необходимо уничтожить, чего бы это ни стоило. Внезапно Райнхард замер на месте, как вкопанный. Блок управления. Вполне возможно, работы над ним уже завершены, так?» Диксон согласно кивнул. «Да, с помощью непредсказуемого Шериков, несомненно, завершил работу задолго до назначенного срока. В серых глазах Райнхарта сверкнули искорки. Тогда проку от него уже никакого. Даже для Шерикова. А если так, от чего бы нам не рискнуть? Даже в случае активного сопротивления. О чем бы, встревожился Диксон. Что у вас на уме? Сколько подразделений готовы к немедленным действиям? Какие силы мы можем собрать без особой огласки? Поскольку мы на военном положении, наши силы в постоянной готовности. на лицо 70 воздушных боевых единиц и около 200 наземных. Остальная техника госбезопасности отправлена на передовую и передана под командование военных. А люди? Около 5000 человек готовых к отправке, но старые еще не вывезенных. Большая часть сейчас грузится на военные транспорты. — Погрузку я могу приостановить в любую минуту. — А с ракетами что? — К счастью, пусковые направляющие еще не демонтированы и находятся здесь, на Терре. Еще через пару дней они будут отправлены силам восставших в центаврианских колониях. — То есть хоть сейчас пускай в дело? — Именно так. — Прекрасно! Сцепив руки, Райнхард решительно хрустнул суставами пальцев. — Значит, сил у нас вполне достаточно. Если я не перепутал, все на свете. В распоряжении Шерикова всего полдюжины воздушных боевых единиц, а наземных нет вовсе, и около двух сотен человек. Разумеется, еще кое-какие защитные экраны, не без этого, но... — Что вы задумали? — Лицо Райнхарта посерело, сделалось твердым, как каменное. «Отправьте всем имеющимся в наличии подразделениям госбезопасности приказ перейти под ваше непосредственное командование. Подготовьте их к отправке сегодня в 16.00. Нам предстоит нанести визит», — мрачно пояснил Райнхард. «Неожиданный визит Петру Шерикову». «Остановите здесь», — скомандовал Райнхард. Наземный автомобиль сбавил скорость, и остановился. Райнхард осторожно выглянул наружу, изучая горизонт. Во все стороны, насколько хватало глаз, тянулась пустыня, пески, поросшие редкими кустиками колючих трав. Вокруг царили мертвая тишина и покой. Справа пески и трава поднимались вверх, переходя в исполинские пики горных хребтов, без конца и края, исчезающих в отдалении. — Вот и они, Уральские горы. — Вон там, — сказал Райнхард Диксону, указав вперед. — Видите? — Нет. — Приглядитесь как следует. Действительно, заметить их нелегко, если не знаешь, что ищешь. Вертикальные трубы, что-то вроде вентиляции, а может быть, перископов. Вскоре трубы сумел разглядеть и Диксон. — Надо же, я бы проехал мимо и ничего не заметил. Да, маскировка прекрасная, основные лаборатории внизу, на глубине мили, под этим горным хребтом. Практически неприступные. Шериков разместил их там много лет назад, чтобы выдержали любой удар, хоть с воздуха, хоть с поверхности, хоть бомбовый, хоть ракетный. Должно быть, внизу он ничего не боится. Вне всяких сомнений согласился Райнхард и поднял взгляд к небу. В небе лениво кружили несколько крохотных, едва различимых черных точек. — Это не наши, не так ли? — Я отдал приказ. — Нет, не наши. Все наши корабли держатся вне пределов видимости. Эти принадлежат Шерикову, очевидно, патруль. — Прекрасно. Слегка успокоенный Райнхард протянул вперед руку и включил видеофон над приборной панелью машины. — Аппарат экранирован. «Засечь его могут?» «Нет, запеленговать нас невозможно. Связь всенаправленная». Экран засветился, пробуждаясь к жизни. Набрав на клавиатуре нужную комбинацию, Райнхард откинулся на спинку кресла и принялся ждать. Вскоре на экране возникло изображение, резкие черты лица, пышная черная борода, большие глаза. Петр Шириков удивленно, с в любопытством. Возрился на Райнхарта. «Комиссар, откуда вы звоните? Что?» «Как подвигается дело?» — холодно оборвал его Райнхарт. «Действительно ли Икар почти завершен?» Шериков засиял, откровенно гордясь собой. «Да, комиссар, завершен. За два дня до назначенного срока. Икар готов к запуску в космос. Я звонил вам в кабинет, но мне ответили... «Я не на месте». — подтвердил Райнхард, склонившись к экрану. — Открывайте верхние въездные ворота. — Принимайте гостей. Шериков заморгал. — Гостей? — Да. Я спущусь повидать вас как раз по поводу Икара. Распорядитесь немедленно открыть ворота в тоннель. — Где именно вы находитесь, комиссар? — На поверхности. Глаза Шерикова вспыхнули и тут же погасли. — Вот как, но... — Отворяйте ворота! — зарычал Райнхард, взглянув на наручные часы. — Я буду у въезда через пять минут и ожидаю, что меня будут готовы принять. «Разумеется — Разумеется, — слегка опешив кивнул Шериков. — Всегда рад видеть вас, комиссар, однако я... — Значит, через пять минут. С этим Райнхард и дал отбой. Экран видеофона угас, а комиссар сразу же повернулся к Диксону. «Оставайтесь здесь, как договорились. Я с ротой полицейских спущусь вниз. Понимаете, насколько важно все сделать вовремя?» «Так точно. Не подведем. У нас все готово. Все подразделения на местах». «Прекрасно», — Райнхарт распахнул перед ним дверцу. «Тогда ступайте к своему полевому штабу, а я направляюсь к въезду в тоннель. Удачи вам и до встречи». Диксон выпрыгнул из машины на песок. В кабину в лицо Райнхарта дохнуло сухим жарким ветром. Захлопнув дверцу, Райнхард обернулся к отряду полицейских, сгруппировавшихся в заднем отсеке с оружием наготове. Ну что же, поехали, негромко пробормотал он. Держитесь, крепче. Сорвавшись с места, машина стрелой помчалась через пески к воротам туннеля ведущего в подземную цитадель Шерикова. Шериков встретил Райнхарда в конце тоннеля возле въезда на главный уровень исследовательского комплекса. Протянув руку, сияя от гордости и самодовольства, великан-поляк двинулся к автомобилю. — Рад видеть вас, комиссар! — Райнхард вышел из автомобиля. Вооруженные полицейские госбезопасности последовали за ним. — Такое дело грех не отпраздновать, не так ли? — заметил он. «Прекрасные мысли, комиссар. Мы на два дня опережаем график. Полагаю, аналитические ЭСМ это крайне заинтересует. Наши новости наверняка резко изменят соотношение сил. Давайте спустимся в лабораторию. Хочу взглянуть на блок управления лично». По лицу Шерикова скользнула тень. «Знаете, комиссар, сейчас рабочих лучше не отвлекать». Старание вовремя завершить монтаж блока управления дались им нелегко, весьма нелегко. Уверен, в эти минуты они, как говорится, накладывают последние маски. Тогда можно взглянуть на них по видеосвязи. Очень любопытно увидеть их за работой. Должно быть пайка таких микроскопических реле. Дело невероятно трудное. Шерихов покачал головой. «Прошу прощения, комиссар, видеосвязи с ними нет, я запретил. Работы слишком важны, от них зависит все наше будущее». Райнхард щелкнул пальцами, подавая знак роти полицейских. «Арестовать этого человека!» Шериков, миг побледнев, невольно разинул рот. Подбежавшие полицейские окружили его кольцом, направили на него стволы лучеметов, быстро, но тщательно обыскали с головы до ног. Не прошло и минуты, как Шерикова лишили и пояса с кобурой, и генератора защитного силового экрана, спрятанного под одеждой. «Что происходит?» — возмутился Шериков, немного пришедший в себя. «Что это за произвол?» «На время военных действий вы под арестом и лишаетесь всех полномочий. С этого момента военные разработки возглавит один из моих людей. Когда же война закончится?» «Вы предстанете перед судом Совета и председателя Дуфе». Не веря своим ушам, Шериков покачал головой. «Ничего не понимаю. В чем, собственно, дело? Объяснитесь, комиссар, что произошло?» Райнхард подал знак полицейским. «Всем приготовиться. Спускаемся в лабораторию. Возможно, без стрельбы дело не обойдется. Пришелец из прошлого должен находиться поблизости от бомбы, работать над блоком управления». В тот же миг лицо Шерикова затвердело, корей глаза вспыхнули настороженным враждебным огнем. Райнхард разразился резким, недобрым смехом. «Нам обо всем сообщила сеть контрразведки с проксимы Центавра. Удивляюсь я вам, Шериков. Прекрасно ведь знаете, шпионы-центавриан повсюду. А значит, должны были понимать». Шериков пришел в движение. С неожиданным проворством, сорвавшись с места, Он врезался могучей грудью в строй полицейских, расшвырял их в стороны и со всех ног бросился прямо к ближайшей стене. Полицейские открыли по беглецу беспорядочную стрельбу. Райнхард, поспешно сорвав с пояса лучемет, тоже выстрелил ему вслед. Пригнувшийся озаренный фиолетовыми вспышками смертоносых лучей, Шериков подбежал к стене, с разбегу нырнул в нее и исчез. «Ложись!» — крикнул Райнхард, рухнув на четвереньки. Окружившие его полицейские тоже бросились на пол. Яростно выргавшись, Райнхард быстро пополз к выходу. Отсюда следовало убираться, причем немедленно. Шериков сбежал. Сбежал сквозь фальшивую стену, сквозь силовой барьер, настроенный на его прикосновение. Нырнул в него головой вперед и скрылся. Целый и невредимый. И сейчас со всех сторон полыхнуло, как в пекле. Ревущее смертоносное пламя охватило Райнхарда с полицейским и жарким кольцом. Разряды молнии невероятной мощи заполнили зал, заскакали от стены к стене, обращая в пепел все на своем пути. Незваных гостей окружали четыре блока аккумуляторов, выплюснувших на них весь заряд, капкан, капкан, в котором всех ждет верная смерть. Едва переводя дух, Райнхард добрался до холла, и вскочил на ноги. Несколько полицейских последовали за ним, остальные с отчаянными воплями корчились позади, в охваченном пламенем зале, пожираемые без остатка пляшущими в воздухе разрядами электричества. Райнхард созвал уцелевших к себе. Охрана Шерикова уже готовилась к бою. В конце коридора, показался, заурчал, занимая позицию... Роботанк с кургузом, широким стволом орудия. Вдали завыла сирена. Со всех сторон, частой дробью, загрохотали шаги охранников, которые бежали по боевым постам. Роботанк выстрелил. Взрыв в дребезги разнес часть коридора вокруг Райнхарта. С полицейскими заклубилась удушливая мелкая пыль. Задыхаясь, согнувшись в приступах тошноты, отряд уцелевших по поспешил отступить в глубину коридора. Вскоре они достигли перекрестка. Вдоль бокового ответвления, к ним, урча двигателем, спеша подойти к врагу на дистанцию выстрела, катил второй робот-танк. Райнхард, тщательно прицелившись в хрупкие линзы системы ориентирования, нажал на спуск. Робот-танк конвульсивно завертелся на месте, с разгоном врезался в стену из прочной, непоколебимой брони и, взвизгнувшись тернями, осел на пол. «За мной!» — пригнувшись пониже, Райнхард побежал дальше, набегу, взглянув на часы. «Сейчас-сейчас, осталось совсем немного. Всего-навсего пара минут». Впереди показался отряд охранников лаборатории. Райнхард выстрелил. Полицейские из-за его спины тоже открыли стрельбу. Залп фиолетовых разрядов энергии застал бегущих по коридору охранников расплох. Корчаясь охранники Шерикова попадали на пол, а частью и вовсе обратились в пепел, тут же подхваченный сквозняком. То приседая, то прыгая, то огибая трупы и груды обломков, Райнхард вел полицейских к цели, к лаборатории. — За мной, за мной, шевелитесь! Вдруг со всех сторон загремел голос Шерикова, оглушительный, многократно усиленный рядами настенных динамиков вдоль коридора. Остановившись, как копанный, Райнхард огляделся вокруг. — Райнхард, дело ваша труба. Отсюда вам не уйти. Бросайте оружие и сдавайтесь. Вы окружены, а до поверхности целая миля. Райнхард, сорвавшись с места, нырнул в тучу пыли, клубящейся впереди. — Вы уверены, Шериков? — Прохрипел он. Шериков захохотал. Казалось, его громогласный. Хохот волнами бьет в барабанные перепонки. — Мне не хотелось бы вас убивать, комиссар. Ваша жизнь крайне важна для грядущей войны. Жаль, что вам удалось узнать правду о пришельце из прошлого. Признаться, фактор центабрианского шпионажа мы не учли. Но теперь, раз уж вам все известно... Но тут голос Шерикова умолк на полуслове. Пол под ногами вздрогнул, заходил ходуном, всколыхнулся волнами под натиском низкого грохота невероятной силы. Райнхард с облегчением перевел дух и сощурился, вглядываясь сквозь пылевую завесу в цифры на циферблате часов. Точно вовремя, ни секунды позже. Первые термоядерные ракеты, пущенные из зданий Совета, с той стороны земного шара, накрыли цель. Нападение началось. Ровно в 18.00 Джозеф Диксон, занявший позицию в 4 милях от въезда в тоннель, подал сигнал ждавшим своего часа подразделениям. Первым делом следовало покончить с силовыми экранами, защищавшими лабораторию Шерикова, и устранить всякие помехи для удара ракет. По сигналу Диксона платили из 30 боевых ракетопланов Службы госбезопасности Спикеру с высоты десяти миль, пронеслась чуть выше гор, прямо над подземными исследовательскими лабораториями. Не прошло и пяти минут, как силовые экраны сдались, а башни их генераторов были стерты до основания. Теперь горы остались практически без защиты. «Ну вот с этим порядок», — пробормотал Диксон, наблюдавший за воздушной атакой с укрепленной позицией. Выполнившая задачу флотилия кораблей госбезопасности и с ревом неслась назад. Навстречу ей, в пески пустыни, оставляя за собой змеящиеся колеи, устремились, на всем ходу помчались к въезду в тоннель наземные полицейские транспорты. Тем временем Шериков приготовился к контратаке и принялся огрызаться. Орудия, расставленные среди холмов, открыли огонь. Путь наступающим транспортом преградили исполинские столбы пламени. Автомобили в неуверенности замедлили ход, подались назад. Равнина вспыхнула, охваченная завывающим огненным вихрем, задрожала от хаотического грохота взрывов. Машины одна за другой начали исчезать, превращаясь в облака раскаленной пыли. Еще миг и целая группа отступающего транспорта оторвалась от земли, Взвелась в воздух, подхваченная ураганом титанической силы. Диксон отдал приказ подавить артиллерию. Воздушные флотилия госбезопасности вновь помчалась к цели. От зловещего рева реактивных двигателей содрогнулась сама земля. Мастерские, разойдясь в стороны полицейские ракетопланы, заложили вираж и устремились вниз к пушечным батареям, оборонявшим холмы. Пушки, забыв о наземном транспорте, подняли дуло вверх навстречу атаки с воздуха. Но воздушные корабли повели вокруг них хоровод, осыпая горы лавиной снарядов и бомб. Вскоре орудия, изрядно прореженные бомбардировкой, смолкли. Раскатистый грохот выстрелов нехотя пошел на убыль и стих. Диксон удовлетворенно окинул взглядом поле сражения. «Бомбардировка закончилась». Плотный строй воздушных кораблей триумфально, точно рой мошкары с мертвого тела, взмыл ввысь и поспешил назад. Поднятые из подземных укрытий противовоздушные робопушки усеяли небо россыпями слепящих разрядов энергии. Диксон взглянул на часы. Ракеты с североамериканского континента уже отправились в путь. До удара оставались считанные минуты. Успешная бомбардировка — развязала руки экипажем наземного транспорта. Машины перестроились, готовясь к новой атаке с фронта, и вновь с осторожностью поползли вперед, через пылающую равнину к истерзанной взрывами стене гор, в сторону груд исковерканного металла, остатков кольца оборонительных артиллерийских батарей, в сторону тоннеля, ведущего к подземельям. Случайно уцелевшая пушка вяло выстрелила по наступающим, но машины неумолимо шли вперед и вперед. Тем временем из-под холмов спешила наверх отражать атаку пехота Шерикова. Стоило первому транспорту достичь тени гор, На встречу машинам с оглушительным грохотом ударил огненный шквал. Повсюду вокруг появились небольшие роботанки — Из-за маскировочных экранов, из-за деревьев, из-за кустов, из-за волнов и из скал высунулись игольно-тонкие стволы орудий. Угодившие под опустошительный перекрестный огонь, полицейский транспорт прижался к подножьям холмов. Со склонов к попавшим в ловушку машинам устремились охранники Шерикова. Машины открыли по бегущим огонь, над равниной расцвели, заклубились облака жаркого пламени. Один из роботанков, словно гусеница, рухнувший на равнину, взревел мотором и помчался к машинам, стреляя на полном ходу. Диксон нервно поежился. Считанные минуты, вот-вот, вот-вот. Прикрыв ладонью глаза, он поднял взгляд к небу. Нет, ракет еще не видать. Как там Райнхард? Никаких сигналов снизу все еще не поступало. Ясное дело, Райнхард попал в беду. Можно не сомневаться, сейчас в лабиринте тоннелей, в затейливой паутине коридоров, пронизывающих недра гор, идет отчаянный бой. Бой не на жизнь, а на смерть. По небу беспорядочно метались немногочисленные воздушные корабли Шерикова, ввязавшиеся в безнадежную схватку. Охранники Шерикова хлынули на равнину и, пригибаясь к земле, Короткими перебежками устремились к машинам, наглухо застрявшим у подножья холмов. Полицейские корабли со свистом спикировали вниз. Над равниной вновь загремели орудийные выстрелы. Диксон затаил дух. Ракеты, Где же ракеты?» И тут первая из ракет отыскала цель. Часть горного склона исчезла, обратившись в облако кипучего дыма пополам с огнем. Волна жара, налетевшая сбоку, едва не сбила Диксона с ног. Поспешно вернувшись в кабину воздушного корабля, он взлетел и полным ходом понесся прочь от поля сражения, а на лету оглянулся назад. Следом за первой ракетой цель накрыли вторая и третья. В стене гор зияли громадные бреши, словно щербины, на месте выбитых зубов. Теперь ничто не преграждало ракетам путь к исследовательским лабораториям под землей. Наземный транспорт остановился в безопасной зоне, ожидая завершения ракетного удара. Когда восьмая ракета достигла цели, машины вновь двинулись вперед. Восьмая была последней. Развернув ракетоплан, Диксон тоже направился к месту схватки. Взрыв ракет обнажили помещение лабораторий, по крайней мере, верхние их этажи. С воздуха исследовательский комплекс казался огромной консервной банкой, развороченной взрывами. Внутрь волной подавляя сопротивление кишащей повсюду охраны, хлынули машины и люди. Диксон следил за схваткой во все глаза. Люди Шерикова поднимали из-под земли тяжелые орудия, крупнокалиберные робопушки — но полицейские корабли снова мчались вниз, к этому времени небо очистилось от патрульных кораблей, оборонявшейся стороны. Своим спикером к месту боя полицейские корабли описали дугу над обнажившимися лабораториями. В воздухе засвистело множество небольших бомб, градом осыпая защитников комплекса и артиллерию, поднимаемую к поверхности на уцелевших грузовых лифтах. Над приборной панелью щелкнул включившийся видеофон. Диксон повернулся к экрану. На экране возникло лицо Райнхарта. «Отбой атаки!» Мундир комиссара был порядком изорван. Щеку украсила глубокая кровоточащая рана. Горько улыбнувшись Диксону, Райнхард откинул с олба челку. «Прекратить огонь!» Но Шериков... Он тоже выводит из боя свою охрану. Мы договорились о перемирии. Все хватит. На этом и остановимся. Сажайте корабль и немедленно спускайтесь сюда. Шумно переводя дух, Райнхард утер шеи жирную копоть и пот. А наш непредсказуемый. Вот им мы сейчас и займемся, мрачно ответил Райнхард, поправив лучемет на плече. И для этого. «Для охоты за ним мне нужны вы!» Дав отбой, Райнхард отвернулся от видеофона. Шериков, стоявший в углу, упорно молчал и даже не смотрел в его сторону. «Ну!» — рявкнул Райнхард. «Где он? Где нам его искать?» Шериков, нервно облизнув губы, поднял на него взгляд. — Комиссар, вы уверены? Атака прекращена. Вашим лабораториям ничто не грозит. Вашей жизни тоже. Теперь дело за вами. Сорвав с плеча лучи мет, Райнхард шагнул к Шерикову. — Где он? Терзаемый сомнениями, Шериков ненадолго задумался. Но вот его могучие плечи обреченно поникли, и великан-поляк устало покачал головой. — Ладно, я покажу вам, где он. Едва слышно скрипотцой прошептал он, «Идемте со мной. Нам туда». Последовав за Шериковым, Райнхард вышел из комнаты в коридор. Вокруг кипела работа, полицейские вместе с охранниками лихорадочно разбирали завалы, очищали путь, гасили пылавшие повсюду пожары, зажженные взрывами термоядерных боеголовок. «Глядите, Шериков! Без фокусов!» «Какие уж тут фокусы!» — смиренно кивнул Шериков. «Томас Коул сейчас один, в боковом крыле, в стороне от основных помещений». Коул Пришелец из прошлого. Так его зовут», — пояснил Шериков, слегка повернув к Райнхарту массивную голову. «Представьте, у непредсказуемого фактора есть имя». Райнхард нетерпеливо качнул стволом лучемета. — Скорее. Никакие случайности нам не нужны. Именно ради него я к вам и прибыл. — Об одном только помните, комиссар. — О чем же? — Шериков остановился. — Комиссар. Шар, то есть блок управления, должен остаться в целости и сохранности. От него зависит и исход войны, и все наше... — Да, понимаю. Ничего с этой треклятой штуковиной не сделается. Идемте. — Если он пострадает, ваш шар мне ни к чему. Меня интересует только э, Томас Колл. Дойдя до конца коридора, оба остановились перед стальной дверью, и Шериков кивком указал на нее. Туда он там. Райнхард слегка подался назад. — Откройте дверь. — Открывайте сами, я не желаю иметь с этим ничего общего. Пожав плечами, Райнхард подступил к двери, Навел на нее лучемет, поднял руку и провел ладонью перед глазком фотодетектора. «Нет, ничего!» Райнхард, нахмурившись, толкнул дверь. Створка двери плавно отъехала в сторону. За дверью оказалась небольшая лаборатория. Верстак, множество инструментов, куча деталей и всевозможных измерительных приборов. А посередине верстака та самая полупрозрачная сфера, главный блок управления. Кол! Поспешно войдя в помещение, Райнхард с внезапной тревогой огляделся вокруг. «Где?» Лаборатория была пуста. Томас Коул исчез. Когда первая из ракет достигла цели, Коул прекратил работу и прислушался. Откуда-то издали, сквозь толщу земли донесся раскатистый грохот. Пол под ногами задрожал, приборы и инструменты на верстаке словно пустились в пляс. Пара клещей с лязгом упала на пол. Коробка с микроскопическими винтиками подпрыгнула, опрокинулась, и ее содержимое раскатилось по углам. Кол подождал, послушал еще и, наконец, снял с верстака полупрозрачный шар. Твердой рукой он поднял блок управления, нежно погладил его округлые бока, глубоко задумался, не сводя с него блекло-голубых глаз, а после и спустя какое-то время вновь положил шар в гнездо посередине. Монтаж был завершен. Лицо непредсказуемого пришельца из прошлого озарилось нескрываемой гордостью. Работы тоньше сборки этого шара ему выполнять еще не доводилось. Басовитый рокот утих, немедленно насторожившись кол вскочил с табурета и поспешил к двери в коридор. У двери он ненадолго замер, внимательно вслушиваясь в доносящийся из коридора шум. За дверью слышались крики, топот ног бегущих охранников, ляск, скрежет, чего-то тяжелого. Одним словом, суматоха снаружи поднялась страшная. Эхом пронесшись по коридору, грохот ударил в дверь, словно штормовая волна. Толчок развернул колу спиной к двери. Новая взрывная волна встряхнула стены и пол так, что кол упал на колени. Лампы под потолком моргнули, погасли. Кол принялся наугад обшаривать лабораторию и вскоре смог отыскать карманный фонарь. С электричеством перебои и вдобавок треск пламени из-за дверей. Вдруг лампы вспыхнули жутковатым желтым светом и снова погасли. Кол склонился к двери и осветил ее лучом фонаря. Магнитный замок управляется извне, наведенным электрическим зарядом. Схватив отвертку, кол сунул ее между дверью и косяком, поддел за замка, поднажал. Пару секунд замок продержался, но затем дверь распахнулась настежь. Кол с опаской шагнул в коридор. За дверью творилось черт знает что. Повсюду куда-то брели обожженные, полуослепшие солдаты охраны. Двое негромко стонали под грудой искореженного железа. Оплавленное оружие... Курящийся дымом металл, жуткая вонь горящей проводки и пластика, и дым вдобавок такой густой, что не продохнуть. Пригнувшись пониже к полу, кол двинулся дальше. Стой! Из последних сил прохрипел один из охранников, безуспешно пытаясь встать. Обогнув его, кол углубился в коридор. Мимо спеша туда, откуда доносился хаотический грохот битвы, промчались два небольших с виду вполне исправных роботанка. Кол последовал за ними. На ближайшем из основных перекрестков шел жаркий бой. Охранники Шерикова, прячась за колоннами и баррикадами, беспорядочно отчаянно отстреливались от полицейских госбезопасности. Где-то наверху вновь оглушительно грохнул чудовищный мощи взрыв, и коридор содрогнулся от пола до потолка. Что это, бомбы? Снаряды? Бросившись на пол, Кол чудом успел увернуться от фиолетового луча, рассекшего воздух над самым ухом и в пыль, разнесшего стену за его спиной. Один из полицейских госбезопасности, дико сверкнул глазами, вновь выпалил наугад в полутьму. Кто-то из охраны Шерикова срезал его метким выстрелом, и лучемет полицейского с лязгом откатился в сторону. Стоило Колу миновать перекресток, в его сторону развернулась уцелевшая робопушка. Кол пустился бежать, пушка, неуверенно поводя стволом, Покатила следом за ним. Втянув голову в плечи, задыхаясь от быстрого бега, кол прибавил прыти. По счастью, впереди в моргающем желтом свете показалось горстка полицейских неуклонным метким огнем расчищавшая себе путь к линии обороны, наспех воздвигнутый охраной Шерикова. Пробопушка, сменив курс, устремилась к ним, а кол, никем больше не замеченный, ускользнул за угол. Вскоре коридор вывел его в главную лабораторию, в огромный зал с исполинским приземистым конусом посередине. Икар. Новую бомбу плотной стеной, крепко сжимая в руках лучеметы, окружали охранники с мрачными лицами, окутанные едва различимыми ореолами защитных полей. Однако полиция госбезопасности на Икара вовсе не покушалась. Повредить бомбу не хотелось бы никому обойдя стороной единственного охранника обратившего на него внимание кол проследовал в дальний угол лаборатории. Поиски генератора силового поля заняли от силы пару секунд однако выключателя на нем не оказалось. На миг Кол опешил, но тут же вспомнил, что караульный управлял генератором при помощи браслета на запястье. что ж беспокоиться на этот счет было поздно вынув из кармана отвертку кол, Снял с генератора кожух, выдернул из его корпуса толстые пучки проводов и смог оттащить освобожденный генератор от стены. Ну вот, слава богу, защитный экран отключен. Вытащив генератор в боковой коридор, кол присел на корточки, склонился к нему, и его ловкие пальцы запорхали в воздухе, как мотыльки. Подтянув к себе провода, он разложил их по полу и в лихорадочной спешке принялся разбираться, что к чему переделка далась колу куда проще, чем он ожидал. силовое поле генерировалось под прямым углом к проводам на расстоянии 6 футов. Каждый провод был экранирован с одной стороны. За счет чего создающие поле волны направлялись вовне, оставляя в центре полость конической формы. Провода излучателей кол пропустил под пояс в штанины за пазуху и в рукава, дотянув их до самых щиколоток с запястьями. Едва он успел подхватить увесистый генератор, из-за поворота выступили двое полицейских госбезопасности. Увидев кола, оба вскинули бластеры и выпалили по нему в упор. Кол щелкнул выключателем генератора. Волна вибрации встряхнула все тело так, что зубы застучали, выбивая частую дробь. Изрядно оглушенной мощью, излучаемой им же самим, кол покачнулся и чуть не упал. Тем временем фиолетовые лучи, ударив по защитное поле, отразились от него, не причинив колу никакого вреда. Спасен. С этой мыслью кол поспешил дальше, вдоль коридора, мимо разбитой выстрелом пушки и тел убитых, даже после смерти, не выпустивших из рук бластеры. Вокруг клубились тучи радиоактивных частиц, и кол с опаской обогнул одну из них. Повсюду лежали охранники, мертвые, умирающие, изувеченные изъеденные и обожженные раскаленными солями металлов, рассеянными в воздухе. Отсюда нужно было убираться и как можно скорее. Коридор вывел колу туда, где взрыв превратил часть крепости в развалины. Повсюду вокруг полыхали пожары, пламя столбами тянулось ввысь. Очевидно, здесь-то одна из ракет и проникла в недра земли. Вскоре колу удалось отыскать работающий лифт. Платформа была забита ранеными охранниками, переправляемыми наверх. На Колу никто из них внимания не обратил, вокруг вышивало пламя, тянуло к раненым бесчисленные языки. Рабочие отчаянно торопились привести лифт в действие. Кол с разбега вскочил на платформу, и лифт почти сразу пошел на подъем, оставив пожары и вопли позади. Как только лифт поднялся на поверхность, Кол сразу же спрыгнул с платформы. Один из охранников, заметив его, пустился за ним в погоню. Пригибаясь к земле, Кол нырнул в лабиринт дымящегося, раскаленного до бела, из металла, отбежал подальше, спрыгнул с фундамента разрушенной башни генератора силовых полей на выжженную взрывами землю и помчался вниз к подножью холма. Земля жгла пятки сквозь подошвы ботинок. Задыхаясь от быстрого бега, Кол мчался вперед со всех ног и, добежав до высокого склона, устремился наверх. Преследовавший его охранник куда-то исчез. Отстал, заблудился в тучах пепла, который клубился над развалинами подземной цитадели Шерикова. Вскарабкавшись на гребень холма, Кол ненадолго остановился, чтобы отдышаться, а заодно поглядеть, где он. Близился вечер, солнце склонилось к закату. В темнеющем небе до сих пор кружили, вели хороводы несколько точек черных пятныхшек, внезапно вспыхивавших огнем и вновь угасавших. Кол небезопаски выпрямился во весь рост и окинул взглядом окрестности. Внизу, повсюду, насколько хватало глаз, к горизонту тянулись развалины. То самое пекло, из которого он спасся бегством. Хаотические нагромождения, зловеще мерцающего металла, грудообломков, остовы машин. Изродованных так, что уже не починить. Многие мили воронок и щебня пополам с лабораторным оборудованием, тоже разбитым и обгоревшим, годящимся только в утиль. Кол задумался. Все вокруг заняты тушением пожаров и переправкой раненых в безопасное место. Выходит, хватятся его не сразу, но как только заметят пропажу, сразу начнут искать. Большая часть лабораторий разрушена. Там ему ничего не светит. А вот за границей развалин тянутся вдаль, насколько хватает глаз, громадные пики уральских гор без конца и без края. Горы, леса, буйство зелени, дикая глушь. В таких дебрях его не найдут ни за что, пускай хоть обыщутся. Неторопливо держась на чеку, зажав генератор защитного поля под мышкой, кол двинулся вдоль склона холма. Возможно, посреди общей сумятицы ему удастся прожиться едой и еще чем-нибудь полезным. А тут хватит на целую вечность. Пожалуй, стоит подождать до раннего утра, вернуться к развалинам и полазать в них. Природный дар и кое-какие инструменты помогут прекрасно устроиться где-нибудь неподалеку. Отвертка, молоток, немного гвоздей, малость того, малость всего. В уши ударил босовитый гул. Вмиг обернувшийся оглушительным ревом. Вздрогнув от неожиданности, кол оглянулся назад. Громадная тень, заслонившая небо за спиной, росла с каждой секундой. Завораженный невиденным зрелищем кол замер. Тень с грохотом пронеслась над его головой, а он так и стоял столбом, как дурачок на ярмарке. Опомнившись, кол неуклюже, неуверенно пустился бежать. Споткнулся, упал и кубрем покатился к подножью холма. Как ни старался он остановить падение, уцепившись за землю и в то же время удержать под мышкой генератор, все было зря, пальцы лишь оставляли в рыхлой земле глубокие борозды. Вспышка, слепящая искра подхватила кола, подбросила высоко в воздух, закружила точно засохший лист. Окутанный жарким трескучим огнем, пепеляющим пламенем, жадно вцепившимся, вгрызшимся в силовое поле, кол ахнул от нестерпимой боли. В глазах помутнилось. Куркаясь, он рухнул сквозь тучу пламени вниз, в темноту на дно глубокой лощины между двух холмов. Провода лопнули. Выпавший из рук генератор остался где-то позади, и силовое поле в тот же миг отключилось. Кол распростерся во мраке у подножья холма. Все тело не ныло, визжало, терзаемое пляской адского пламени. Казалось, он сделался тлеющим, полуобгоревшим угольком, мерцающим под слоем пепла посреди белой вселенной, окутанной тьмой. Корчась от боли, пополз он вперед, будто гусеница, пытающаяся зарыться в землю. Из горла сам собой рвался наружу пронзительный вопль. Напрягая все силы, кол стремился лишь к одному. Спастись, уползти, ускользнуть из жуткого пекла, Добраться туда, до завесы тьмы, за кромкой огня, Туда, где покой и прохлада, Где пламя уже не достанет, Не сможет, треща, жрать его заживо. С мольбой тянулся он к темноте, Из последних сил волок, Непослушное, превратившееся в огненный шар тела, В ее объятие, И мало-помалу охвативший его огонь угас, Пламя и боль уступили место хаосу непроглядной ночи. Тьма волной, хлынув навстречу, накрыла колу с головой, залила ненасытное пламя. Мастерски, посадив корабль, Диксон затормозил прямо перед одной из опрокинутых башен кольца обороны. Выпрыгнул из кабины и поспешил курящимся дымом развалинам. Платформа лифта вынесла на поверхность Райнхарта окруженного полицейскими госбезопасности. «Он ускользнул, снова ушел от нас!» «Нет, не ушел», — успокоил Райнхарда Диксон. «Я его перехватил». Райнхарда затрясло мелкой дрожью. «То есть?» «Идемте, я покажу. Вон там, в той стороне». Вдвоем с Райнхартом они, еле переводя дух, побежали вверх по склону выжженного холма. Заходя на посадку, я заметил внизу человека спрыгнувшего с лифта и украдки, как зверь, промчавшегося в направлении гор. И как только он вышел на открытое место, я спикировал и сбросил туда фосфорную бомбу. — Значит, он мертв? — Как можно выжить, попав под взрыв фосфорной бомбы? Я лишь не понимаю. Поднявшись на гребень холма, Диксон остановился и в восторге указал пальцем на дно глубокой лощины внизу. — Вон он! Оба с осторожностью спустились вниз. Земля под ногами была выжжена дочисто, еще не успела остыть. В воздухе густо клубился дым. То тут, то там мерцали догорающие огоньки. Закашлившись, Райнхард склонился над телом. Диксон включил карманный фонарь и поставил его рядом. Обугленное, страшно обожженное горячим фосфором мертвое тело неподвижно покоилось на дне лощины. Рука прикрывает лицо, рот — широко разинут, раскинутые в сторону ноги, причудливо вывернуты. Не дать не взять тряпичная кукла со свалки, брошенная в мусоросжигатель и обгоревшая до полной неузнаваемости. «Да ведь он жив!» — пробормотал Диксон с любопытством, ощупав землю вокруг. «Должно быть, прихватил с собой что-то вроде генератора защитного поля. Поразительно, человек, переживший...» «Это он? Это действительно он?» — Под описание вполне подходит, — ответил Диксон, оторвав клок обгоревшей одежды. — Да, это он. Наш мистер непредсказуемый. По крайней мере, все, что от него осталось. Райнхарт обмякнув, с облегчением перевел дух. — Значит, с непредсказуемым фактором наконец-то покончено. — Данные точны. Он больше ни на что не влияет. Диксон вынул из кобуры бластер, в раздумьях щелкнул предохранителем. Если хотите, я довершу дело сию же минуту. В эту минуту на дно лощины спустился Шериков в сопровождении пары вооруженных полицейских госбезопасности. Мрачно сверкая карими глазами из-под бровей, он подошел к Райнхарту с Диксоном. — А Коул? Но тут он осекся на полуслове. — Господи, милосердный! Диксон накрыл его фосфорной бомбой. — Уклончиво откликнулся Райнхард. Он выбрался на поверхность и пытался скрыться в горах. Шериков устало махнул рукой и отвел взгляд в сторону. Поразительный, поразительный человек. Во время атаки ухитрился взломать дверной замок и сбежать. Охрана его обстреляла, ему хоть бы что. Очевидно, сумел собрать нечто вроде генератора силового поля. Из того, что подвернулось под руку. «Как бы там ни было, с этим делом покончено», — ответил Райнхард. Пленки для аналитических ЭСМ со сведениями о нем у вас подготовлены?» Шериков не спеша сунул руку во внутренний карман пиджака и извлек оттуда плотный светло-коричневый конверт. «Вот, здесь все данные, собранные о нем, пока он был здесь со мной». «Насколько они исчерпывающие? Все прежние полнотой не отличались?» «Насколько представлялось возможным?» Сюда же приложены фотоснимки и чертежи внутреннего устройства шара, главного блока управления, и икаром, смонтированного им по моему поручению. «Я сам еще не успел даже взглянуть на них», — сказал Шериков, ткнув конверт пальцем. «Как вы намерены поступить с Коулом?» «Погрузим на борт, отправим в столицу и передадим в Министерство Эвтаназии для официального сыпления. То есть для узаконенного убийства?» Губы Шерикова дрогнули. «Так отчего бы попросту не пристрелить его прямо здесь, и делу конец?» Райнхард выхватил у него конверт. «Это я немедленно передам машинам», — сказал он, пряча конверт в правый карман и кивнул Диксону. «Идемте. Теперь плод может начать подготовку к удару по центаврианам». Сделав шаг, комиссар приостановился и оглянулся на Шерикова. «Когда Икар будет готов к запуску?» «Думаю, где-нибудь через час. В эту минуту мои инженеры устанавливают на место блок управления. Если с ним все в порядке, больше нас ничто не задерживает». «Прекрасно. Я сообщу Дуфе, что у нас все готово. И она отдаст флоту соответствующие распоряжения». Райенхард кивнул полицейским, и те повели Шерикова к ожидавшему их кораблю службы госбезопасности. Осунувшийся, посеревший от усталости, Шериков безучастно двинулся следом за ними. Безжизненное тело Коула подхватили и бросили в грузовую тележку. Тележка, урча мотором, въехала в трюм полицейского ракетоплана, и крышка люка с лязгом затворилась за ней. — Интересно будет взглянуть, как машины отреагируют на новые данные, — заметил Диксон. — Да, прогнозы наверняка кардинально улучшатся, — согласился Райнхард, похлопав по пухлому конверту в кармане мундира. — Мы ведь управились на два дня раньше срока. Маргарет Дуфе медленно поднялась из-за стола, машинально отодвигая назад кресло. — Расставим все точки над «и». «Вы хотите сказать, бомба уже закончена? Готова к запуску?» Ранхард нетерпеливо кивнул. «Да, именно это я вам и говорю. Сейчас техники проверяют, правильно ли главный блок управления подключен ко всему остальному». «Запуск состоится через полчаса». «Через 30 минут? И тогда?» «И тогда мы немедленно сможем начать атаку. Полагаю, флот к действиям готов?» разумеется готов и уже не первый день но мне просто не верится что бомбу удалось завершить так быстро ответила маргарет дуфе двинувшись к выходу из кабинета будто в оцепенении сегодня великий день комиссар прежняя эра можно сказать позади завтра в этот же час с сентоврианами будет покончено а их колонии со временем станут нашими да долго же мы шли к этому пробормотал раййнхард «Смущает меня одно. Ваше обвинение в адрес Шарикова. Не может быть, чтобы особо такого калибра. Обсудим это позднее», — ледяным тоном оборвал ее Райнхард и вынул из кармана светло-коричневый конверт. «Мне еще не представилось возможности загрузить в аналитические ЭСМ новые данные. С вашего позволения я займусь этим сейчас же». Маргарет Дуфе остановилась у двери. Какое-то время оба, ни слова не говоря, смотрели один на другого, Райнхард с легкой улыбкой на тонких губах, председатель совета с нескрываемой неприязнью во взгляде. «Знаете, Райнхард, иногда мне думается, что вы вот-вот перейдете черту допустимого, а порой, что вы уже ее перешли. А изменениях в прогнозах я вам сообщу». Обогнув дуфе, Райнхард вышел из кабинета и двинулся вдоль коридора к залу ЭСМ, охваченный, интенсивным, с каждой секундой набирающим силу, таламическим возбуждением, сродни восторгу. Вскоре он переступил порог зала ЭСМ и сразу же направился к машинам. Соотношение сил в смотровых окнах оказалось прежним, семь к шести. Райнхард слегка усмехнулся, семь к шести. Ложный прогноз, основанный на неверной информации, но теперь-то он уже ни к чему. Тут к комиссару Рессе подбежал Каплан. Вручив ему конверт, Райнхард отошел к окну и устремил взгляд вниз. Снаружи царила страшная суматоха. Пешеходы, автомобили, все в лихорадочной спешке мчались по делам, приходящие и отбывающие чиновники кишили вокруг здания, словно муравьи. Война началась. Сигнал военному флоту, так долго ждавшему своего часа в окрестностях Проксима и Центавра, передан. Мысленно Райнхард уже торжествовал победу. Он уничтожил пришельца из прошлого. Он сокрушил Петра Шерикова. Война началась, как было задумано. Еще немного, и Терра прорвет блокаду. При этой мысли Райнхард слегка улыбнулся. Успех. Абсолютный успех. — Комиссар! — Райнхард неторопливо отвернулся от окна. — Да. Каплан, замерший возле машин, во все глаза глядел на новые цифры. — Комиссар! — встревоженный некими новыми нотками в голосе Каплана, Райнхард поспешил к нему. — В чем дело? Каплан поднял взгляд. Лицо его побледнело, глаза округлились от ужаса. Губы лихорадочно шевелились, но Райнхард не слышал ни слова. — Да что у вас там? — мгновенно похолодев, прорычал комиссар. Склонившись к смотровому окну, он бросил взгляд на новые цифры и в ужасе оцепенел, не в силах отвести от них глаз. — Сто к одному. Против терры. Ошеломленный, потрясенный до глубины души, Райнхард никак не мог поверить в реальность происходящего, сто к одному, что же стряслось, что могло не заладиться, блок управления собран, и кар готов, флот уведомлен. И тут за стенами здания раздался глухой басовитый гул. Внизу закричали, замирая от страха сковавшего сердце, Райнхард с опаской повернулся к окну. Вечернее небо перечеркнуло надвое тонкая белая линия инверсионного следа, тянущаяся ввысь. Что-то неслось к облакам, наращивая скорость с каждой секундой. Люди внизу остановились, как вкопанные, подняли лица к небу, в благоговейном восторге провожая взглядами летящий объект. Объект набирал ход, летел все быстрее и быстрее, и вскоре исчез из виду. И Икара отправился в путь. Атака начата. Хода событий уже не остановить, а между тем машина оценивают соотношение сил как 100 к 1. 100 против 1. Таковы шансы на поражение. Итак, в 8 вечера 15 мая 2136 года Икар был отправлен в полет к Проксиме Центавра. Спустя сутки, проведенные всей террой в томительном ожидании, Икар, летящий со скоростью в тысячи раз превышающий световую, нырнул в недра звезды и... И ничего, ничего. Оказавшись внутри Проксимы Центавра, Икар просто исчез. Бомба не взорвалась, не сработала. Тем временем таранский военный флот, завязав бой с авангардами флота Центавриан, обрушился на них всей мощью. В ходе операции было захвачено 20 больших кораблей, а значительная часть Центаврианского пограничного флота Уничтожено. Многие из захваченных ими систем сразу же подняли бунты, надеясь стряхнуть оковы империи. Однако спустя два часа в бой внезапно вступили основные силы военного флота Центавриан, подошедшие с Армуна. Разразившееся сражение озарило огнем добрую половину планетной системы Проксимы, корабль за кораблем, вспыхивая, обращался в пепел. Целые сутки бились друг с другом два флота растянутые в пространстве на миллионы миль, бойцов с обеих сторон погибло не сосчитать. И вот, наконец, остатки на голову разбитого флота Терран развернулись и малым ходом захромали к Кармуну. От некогда грозной армады осталось не так уж много. Жалкая горстка обгорелых посудин на последнем издыхании идущих в плен. И кар не сработал. Проксима Центавра осталась целой и невредимой. Атака захлебнулась в самом начале. На этом война и кончилась. «Мы проиграли», — негромко, в изумлении, с благоговейным трепетом в голосе подытожила Маргарет Дуфе. «Все решено. Все кончено». Седоволосые старцы, члены Совета, сидели вокруг стола. Никто из них не проронил ни слова и даже... Не шевельнулся. Все они безмолвно взирали на огромные карты звездного неба, целиком занимавшие две стены зала из четырех. «Я уже уполномочила дипломатов начать переговоры о перемирии», все так же негромко продолжила Маргарет Дуфе. «Первому заместителю командующего флотом Джессопу отдан приказ прекратить боевые действия и капитулировать». Надеяться не на что. Командующий флотом Карлтон считанные минуты тому назад погиб, подорвавшись вместе с флагманским кораблем. Центаврианский Верховный Совет прекращению войны только рад. Их империя прогнила до основания и вот-вот рухнет под собственной тяжестью. Райнхард бессильно обмяк, опустил взгляд к столу, подперев ладонями голову. «Ума не приложу!» «Почему? Почему бомба не взорвалась?» — прорычал он дрожащей рукой, промокнув взмокший лоб. От его хладнокровия не осталось ни капли. Сломленный комиссар трясся всем телом. «От чего? В чем причина?» «Должно быть», — пробормотал в ответ посеревший лицом Диксон. непредсказуемый устроил диверсию, испортил блок управления. А аналитические ЭСМ это поняли» проанализировали данные и поняли все. Но было поздно. Райнхард приподнял голову. Взгляд его был исполнен смертной тоски. — Я с самого начала понял, что он нас погубит. И вот нам конец. Целый век мы трудились, строили планы и... От ярости все тело Райнхарда напряглось, сведенное мучительной судорогой. — И все из-за Шерикова! Маргарет Дуфе окинула комиссара ледяным взглядом. — от чего именно из-за Шерикова? — Он спас колу жизнь, а я хотел покончить с ним сразу же. Внезапно вскочив с кресла, Райнхард конвульсивно вцепился в рукоять лучемета. — И Кол все еще жив. Нет уж, пусть даже мы проиграли. От удовольствия лично всадите луч в грудь Коула, и я не откажусь. — Сядьте, — велела Маргарет Дуфе. Но Райнхард был уже на полпути к выходу. Он все еще в Министерстве Эвтаназии ждет официального... «Его там нет», — сказала Маргарет Дуфе. Райнхард замер на месте и, медленно, будто не веря собственным ушам, обернулся. «Что?» «В Министерстве Эвтаназии колы нет. Я распорядилась забрать его оттуда, а ваше указания отменила». «Где? Где же он?» Голос Маргарет Дуфе зазвучал гораздо тверже обычного. «У Петра Шеликова», — ответила она, — «в Уральских горах. Я восстановила прежние полномочия Шерикова, а затем вверила Коула, его заботам и попечению. На мой взгляд, Коула надлежит вылечить, после чего, согласно данному нами обещанию, вернуть его в собственное время». Райнхард разинул рот. Казалось, в лице его не осталось ни кровинки, щека задергалась в приступе нервного тика. Наконец, кое-как совладав с собой, он заговорил. «Да вы с ума сошли! Изменник, виновный в величайшем поражении Земли! Возможно, война и проиграна», — спокойно согласилась Маргарет Дуфе. «Однако сегодняшний день для нас отнюдь не день поражения. День этот день победы» величайшей победы из всех когда-либо одержанных террой. Райнхард с Диксоном опешили. — Что? — выдохнул Райнхард. — Что вы? В зале поднялся страшный шум, члены совета повскакивали с мест, и за их криками слов Райнхарда никто не расслышал. Общий гомон перекрыл спокойный голос Маргарет Дуфе. «Шериков по прибытии все объяснит. Именно он это и обнаружил», — объявила она, оглядев сомневающихся. «Сядьте. До его появления прошу оставаться на местах. У него для вас жизненно важные новости. Новости, кардинальным образом преображающие положение дел». Петр Шериков принял у сопровождающего его вооруженного техника портфель с бумагами. «Благодарю вас». Отодвинув от стола кресло, он задумчиво оглядел собравшихся в зале совета. Все ли готовы выслушать, что я собираюсь сказать? Мы готовы, ответила Маргарет Дуфе. Члены совета за круглым столом насторожились. Райнхард с Диксоном, устроившись напротив, замерли, встревоженно глядя, как великан поляк достает из портфеля документы и внимательно изучает их содержание. Для начала позвольте напомнить вам. В чем заключается суть работ, предваряющих создание ССС-бомбы? Разогнать объект до сверхсветовой скорости впервые в истории человечества удалось Джеймисону Хеджу. Как всем вам известно, по мере приближения к скорости света протяженность объекта начала сокращаться, а масса увеличиваться. Достигнув светового порога, объект исчез. То есть по нашим с вами понятиям, прекратил существовать, ведь объект, не имеющий протяженности, не занимает пространственного объема. Переходит к существованию иного порядка. Ну а попытки Хеджа вернуть объект к субсветовым скоростям закончились взрывом. При взрыве сам Хедж погиб, а большая часть его оборудования была уничтожена. Мощность этого взрыва исчислению не поддается. Наблюдательные судна Хеджа отделяли от места взрыва многие миллионы миль. Увы, этого оказалось мало. Изначально Хедж надеялся использовать созданный двигатель для космических перелетов, но после его гибели данное направление сочли бесперспективным и разработки забросили. Забросили до появления на свет идеи Икара. До тех пор, пока мне не пришла в голову концепция бомбы, невероятно мощной бомбы, способной уничтожить Проксиму Центавра и все вооруженные силы Империи Разом. Возвращение Кара к субсветовой скорости повлекло бы за собой аннигиляцию всей Центаврианской планетной системы. Как показал опыт Хеджа, подобный объект неизбежно вернется в пространство, уже заполненное некой материей и породит катаклизм, невообразимых масштабов. «Да, но и к нам так и не вернулся!» — вскричал Райнхард. «Коул изменил схему блока управления, и бомба полетела дальше. И, надо думать, летит себе до сих пор!» «А вот и нет!» — загремел в ответ Шериков. «В наше пространство бомба вернулась только без взрыва!» Райнхард в ярости вскочил с места. — Вы хотите сказать? — Да, бомба вернулась назад и снизила скорость до субсветовой в тот самый момент, как достигла ядра Проксимы Центавра. Но не взорвалась. Катаклизма не учинила. Вернулась, и поглощенная солнцем немедленно превратилась в газ. — Но почему она не взорвалась? — в возмущении вскричал Диксон. — Да потому что Томас Коул решил проблему, нерешенную Хеджем отыскал способ возвращения ССС-объекта в нашу Вселенную без столкновения с иной материей, без взрыва. Другими словами, наш непредсказуемый достиг того, к чему стремился Хедж. Советники дружно повскакивали с мест, зароптали, и вскоре в зале Совета воцарился сущий пандемониум. «Не верю!» — выдохнул Райнхард. «Это же невозможно! Если Кол решил проблему Хэджа, значит...» Не найдя подходящих слов, комиссар осекся умолк. «Значит, теперь сверхсветовой двигатель вполне применим для космических перелетов, продолжил Шериков, взмахом руки уняв шум. Как и замышлял, мои сотрудники изучили фотоснимки блока управления. Как, что и почему, пока не разобрались, однако документация по блоку у нас сохранилась в полном объеме. Закончим ремонт исследовательского комплекса и повторить схему не составит труда. Оценив открывающиеся перспективы, собравшиеся засияли. То есть теперь мы сможем строить ССС корабли?» В изумлении пробормотала Маргарет Дуфе. «А если так, то...» Когда я показал Колу блок управления, Кол понял, в чем его назначение. Не то, что имел в виду я. Изначальное Понял, чего добивался Хедж. Догадался, что Икар на самом деле вовсе не бомба, а не незавершенный космический корабль. Увидел то же самое, что и Хедж — ССС-двигатель для космических перелетов и довел Икара, так сказать, до ума. Губы Диксона задрожали. «Теперь блокада Центавриан нам чем, пробормотал он. «И война — это сущий пустяк». Теперь мы просто оставим Империю далеко позади, двинемся дальше, хоть за пределы галактики. — Да, теперь нам открыта вся Вселенная, — согласился Шериков. — К чему завоевывать вышедшую в тираж Империю, когда мы в силах исследовать и нанести на карты весь космос, все сотворенное Господом? Маргарет Дуфе поднялась на ноги и не спеша, двинулась к огромным картам звездного неба занимавшим всю дальнюю стену зала от пола до потолка. Долгое время глядела она на мириады солнц, на легионы планет, охваченные благоговейным восторгом. — Вы полагаете, он осознал все это? — внезапно спросила она. — Масштабы всего изображенного на этих картах. — Томас Коул, личность странная, — ответил Шериков, будто бы не столько ей, сколько себе самому. Ясно одно, он обладает неким интуитивным пониманием техники. Проще сказать, нутром чует, как что должно работать. И эта интуиция заключена скорее в его руках, чем в голове. Он не ученый, он гений наподобие художника или пианиста. Его знания о технике не обличены в слова, не подчиняются формальной логике. У него к каждой вещи свой подход индивидуальный. По-моему, Томас Скол вряд ли понимал, что из этого выйдет. Заглянув в сферу блока управления, обнаружил незавершенности в схеме, увидел, что дело сделано наполовину, не доведено до конца. То есть столкнулся с вещью, требующей починки, вставила Маргарет Дуфе. Столкнулся с вещью, требующей починки. Подобно художнику увидел результат работы заранее, А интересовало его только одно — выполнить работу как можно качественнее, вложить в нее все мастерство. Его мастерство открыло для нас всю Вселенную, бесчетное множество неисследованных галактик и звездных систем. Миры, миры без конца и края, нетронутые, первозданные. Райнхард, пошатнувшись, поднялся с кресла. «Тогда нам пора за работу». Пора собирать строительные бригады и группы, переключаться с военной продукции на конструирование кораблей. Начинать производство горного оборудования и научной аппаратуры для изыскательных работ. — Да, верно, — согласилась Маргарет Дуфе, окинув его задумчивым взглядом. — Но вас это абсолютно никак не касается. Оценив выражение ее лица, Райнхард схватился за лучемет и попятился к выходу, Диксон вскочив, присоединился к нему. «Все назад!» — крикнул Райнхард. Маргарет Дуфе подала знак, и беглецо взяли в кольцо солдаты правительства. Мрачные, прекрасно обученные бойцы с магнитными кошками наготове. повел стволом лучемета из стороны в сторону, прицелился в потрясенных членов Совета за круглым столом, а после направил оружие на Маргарет Дуфе прямо в ее голубые глаза. Лицо комиссара исказилось в гримасе безумного страха. «Назад! Все назад! Ближе ко мне не подходить никому, не то она умрет первой! Петр Шериков с удивительным при его немалых размерах проворством, выскользнув из-за стола, одолел разделяющий их с Райнхартом расстояние одним гигантским прыжком. Огромный, густо поросший черными волосами кулак великана, описал в воздухе сокрушительную дугу, Сбитый ударом с ног Райнхард звучно врезался спиной в стену и медленно сполз на пол. Солдаты правительства, не тратя времени даром, метнули в комиссара магнитные кошки и рывком подняли его на ноги. Из уголка рта Райнхарта струйкой потекла кровь, глаза остекленели. Не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, он сплюнул на пол осколки зубов. Ошеломленный Диксон замер, недоумение разинув рот, а в следующую секунду на его локтях и лодыжках тоже сомкнулись захваты магнитных кошек. Райнхарта поволокли к выходу. Выпавший из его рук лучи мед с лязгом откатился в сторону. Один из престарелых членов совета поднял оружие, с любопытством осмотрел его и аккуратно положил на стол. «Полный заряд!» — пробормотал он. «Готов к стрельбе!» Разбитое лицо Рейнхарта потемнело от ненависти. «Нужно было прикончить всех вас без разговоров! Всех до единого!» — прорычал он, скривив расквашенные губы в мерзкой ухмылке. «Эх, освободить бы мне руки!» «И не мечтайте!» — отрезала Маргарет Дуфе. «О свободе можете спокойно забыть». С этим она подала знак солдатам, и те без церемонии вытащили ошеломленных, озлобленных, проклинающих всех и вся Райнхарта с Диксоном за порог. На время в зале сделалось тихо, затем члены совета нервно заерзали и с облегчением перевели дух. Подошедший Шериков коснулся плеча Маргарет Дуфе огромной ладонью. «Маргарет, вы в порядке?» Маргарет Дуфе блекло улыбнулась. — Да, все хорошо, спасибо. Легонько погладив ее мягкие волосы, Шериков отступил к столу и принялся деловито укладывать бумаги в портфель. — Мне пора, свяжусь с вами позже. — Куда же вы? — неуверенно спросила председатель совета. — Не могли бы вы задержаться и... — Мне нужно назад на Урал, — пояснил Шериков и, широко улыбнувшись ей сквозь пышную черную бороду, направился к двери. — Там меня ждет крайне важное дело. Войдя в палату, Шериков застал Томаса Коула, сидящим в постели. Большую часть его нескладного, сгорбленного тела покрывал тонкий слой прозрачной воздухонепроницаемой пленки. Из-под пленки тянулись наружу пучки кабелей. Подключенно к паре роботов сиделок к безумолку стрекотавших возле кровати, следя за ритмом пульса, кровяным давлением, частотой дыхания и температурой тела подопечного. Бросив портфель к ногам, великан-поляк присел на подоконник и Коул слегка повернул к нему голову. — Как вы себя чувствуете? — спросил Шериков. — Лучше. — Да, медицина у нас, сами видите. Разве это неплохо? Пара месяцев, и от ваших ожогов не останется даже следа. — А с войной как дела? Войне конец. Губы Кола дрогнули. Значит, и Кар? И Кар сработал, как было задумано. Вами не мной, уточнил Шериков, подавшись всем телом к кровати. Кол, я вам кое-что обещал и слово намерен сдержать, как только вы окончательно выздоровете. То есть вернете меня в мое время? Именно. Райнхарт отстранен от власти, так что сложностей с этим теперь не предвидится. Вскоре вы отправитесь домой. В свое время, в свой мир. Мы можем снабдить вас некоторым количеством платиновых дисков или еще чем-нибудь вроде того, и вы без труда вернетесь к прежнему ремеслу. Новый фургончик, подразъездную мастерскую, инструменты, одежда. Пожалуй, нескольких тысяч долларов на это хватит вполне. Кол молчал. С эстоизмом я уже разговаривал, продолжал Шериков. Хронопузырь готов. Дело только за вами. Думаю, вы понимаете, что мы перед вами в некотором долгу. Вы помогли осуществить нашу величайшую мечту. Вся планета бурлит от восторга. Сейчас мы спешно переводим экономику с военных рельсов на...» «И люди не возмущаются из-за случившегося? По-моему, бомба-пустышка должна была здорово испортить настроение кучи народу». Поначалу так оно и вышло. Но теперь люди поняли, что у нас впереди, и возмущаться никто даже не думает. Жаль, Кол, что вы всего этого не увидите. Целый мир, вырвавшийся на свободу, вышедший на просторы Вселенной. От меня требует первый СССР звездолет уже к концу этой недели. Нас завалили заявлениями. Тысячи человек, мужчин, женщин. «Жаждут первыми отправиться в космос». Кол едва заметно улыбнулся. «Так ведь там их, надо думать, с оркестром не ждут. Ни цветов, ни парада, ни торжественной встречи». «Вполне возможно. Возможно, первый корабль занесет на какой-нибудь мертвый мир, где нет ничего, кроме песка и солончаков. Однако лететь хочет каждый». Сейчас у всех что-то вроде праздника. Толпы народу на улицах кричат, бросают из окон всякое. Ну да ладно, боюсь, мне пора в лаборатории. Ремонтных работ — непочатый край. Кстати, вот тут кое-какая мелочь. Взгляните, пока поправляйтесь. Быть может, вас это развлечет, — сказал Шериков, порывшись в пухлом портфеле и, бросив на кровать Коула стопку чертежей. Кол неторопливо поднял бумаги. — Что это? — Так, пустячок моей собственной конструкции, — ответил Шериков, поднявшись с подоконника и шагнув к двери. — Мы перестраиваем политические структуры так, чтобы полностью исключить повторение этой истории с Райнхартом. — Вот это, — поляк ткнул толстым пальцем в сторону чертежей, — положит конец любым стремлениям к единоличной власти. Власть будет принадлежать всем и каждому, а не ограниченному кругу людей, которых сможет подчинить себе кто-то один, вроде Райнхарта, подчинившего Совет. Эта штучка позволит гражданам поднимать вопросы и принимать решения непосредственно, не дожидаясь распоряжений Совета. С ее помощью любой гражданин сможет выразить свою волю, а его нужды будут зарегистрированы центральным управляющим устройством и автоматически учтены. Когда достаточно большой части населения захочется сделать нечто определенное, их приборчики начнут генерировать активное поле, улавливаемое всеми прочими, и вопрос не придется проводить через совет в официальном порядке. Таким образом, граждане смогут выразить свою волю задолго до того, как горстко убеленных сединами старцев наберется храбрости что-то решить. Осекшись, Шериков озабоченно сдвинул брови. — Вот только, — не спеша продолжал он, — имеется тут небольшая загвоздочка. — Это какая же? — Мне еще не удалось собрать действующий образец. То один дефект, то другой. Уж больно работа тонкая, а мне подобные вещи никогда не давались. У двери он приостановился. Ну что ж, надеюсь еще увидеться с вами перед отбытием. Возможно, позже, когда вы поправитесь в достаточной мере, мы соберемся и побеседуем. К примеру, за ужином, а? Но Томас Коул уже не слушал его. Задумчиво хмуря морщинистый лоб, что-то подсчитывая, Пришелец из прошлого склонился над чертежами. Его губы беззвучно шевелились, длинные тонкие пальцы без остановки порхали вдоль линий, обозначающих провода, от соединения к соединению. Не дождавшись ответа, Шериков вышел из комнаты, осторожно прикрыл за собой дверь и двинулся вдоль коридора, насвистывая что-то жизнерадостное.